Глава четвертая. Пройдя телепорта, наш факультет оказался на широкой, вымощенной камнем площадке. На ее краю находилось длинное одноэтажное здание ангара с серого камня со множеством дверей. А чуть дальше виднелись острые черные шпили Академии боевой магии. «Господин старший следователь», — с поклоном окликнул Андре, встречавший нас высокий темноволосый мужчина. Его строгая антрацитовая униформа с металлическими насечками выдавала боевого мага. «Как вы просили, на вашем занятии будут присутствовать шесть сотрудников отряда быстрого реагирования. Соответствующий приказ был подписан верховным судьей». «Ничего себе!» — мысленно ахнула я. «Меры безопасности предпринимаемой Андре были просто беспрецедентными». Он даже в сопровождении одного из отрядов быстрого реагирования, нёсший в службу ущитаний, поленился из Себастьяна выбить. Интересно, знает ли верховный судья, что всё это для занятия нашего факультета? И вдруг захочет заглянуть? От этой мысли кровь прилила к щекам, а я принялась ругать себя последними словами. Мне нужно сосредоточиться на учёбе, а не думать об этом мужчине. Спасибо, Вердант поблагодарил боевого мага Андрея перевел взгляд на нас. Итак, сегодня мы повторяем пройденный материал, а также темы по специализированной общей магии, трассологии и другим предметам трех первых курсов. Стоило ли говорить, какой стон раздался над нашими рядами? Большинство лекций на первых курсах были пройдены нами, как правило, мимо. «Понимаю, что данное занятие в большей степени ориентировано на факультет следствия обвинения, а также судейского дела. По-своему воспринял отсутствие у нас энтузиазма Андре. Но поскольку учебную нагрузку факультета защиты решено увеличить, необходимо выявить сильные и слабые места в ваших знаниях. Кроме того, обязанность защитника предпринять все действия для доказательства невиновности своего подзащитного. Поэтому поиск доказательств не возбраняется» мы обменялись мученическими взглядами. Если что и можно было выявить на этом занятии, так только редкие островки знаний в бушующем море одного сплошного пробела. Итак, цель каждой группы — собрать фрагменты отпечатков и воссоздать след, по которому будет необходимо воспроизвести зеркало ауры. Принялся вводить нас в курс дела старший следователь. Задача усложняется тем, что выполнить задание — Необходимо за определенное время и при наличии факторов, которые будут усложнять процесс. Задание командное. Каждому студенту предстоит отыскать правильный фрагмент отпечатка. Ошибетесь, и собрать все части следа воедино станет невозможно. Так что успех всех зависит от успеха каждого. Мы со страхом смотрели на двери полигона, понимая, что за ними ничего приятного нас не ожидает. И кость, обнаружение которой не так давно заставило чуть ли не визжать нашу группу утончённых блюстителей гламура, покажется просто детским развлечением на фоне того, что ожидает в этом загадочном здании. «Вы сможете наблюдать за успехами товарищей по группе, давать советы и подбадривать. Это не возбраняется». Закончил речь Андре и кивком указал на приземистое здание. «Все на исходные позиции». «У нас получится» голоса подбодрил нашу группу Нети. Правда, при этом от волнения слегка побледнев. Вслед за сопровождающими каждая группа подошла к одной из дверей. Так же поступили и мы, сгрудившись за спиной старшего следователя. Дарингтон, ты начинаешь, так что приготовься, окликнул Андреев, вздрогнувшего Рая. Следом пойдут Тумгорн и Орсенорич, завершаешь ты, Кара. Вот ведь, почему меня в последнюю очередь-то? «Последний этап требует много энергии», — словно услышав вопрос, пояснил Андре. «А у тебя из всей группы самый большой резерв, так что придётся поработать. Ты ведь не хочешь подвести группу?» Пришлось вздохнуть и кивнуть, признавая правоту его слов. Андре махнул рукой одному из сопровождавших группу боевых магов, и тот распахнул огромные двери нашего персонального полигона. Потянуло холодом. И едва шагнув в помещение, мы оказались во власти гудящего снежного бурана. А главное, сквозь колючую пелену перед моим поражённым взором предстали острые скалы, охваченные знакомым голубоватым свечением. Сердце на миг сжалось от страха, а потом зашлось, как сумасшедшее. «Неужели это... это... аландурские горы?» Охнула я, готовясь внутренне ощутить пустоту, на месте привычно согревающего тепла родовой магии. «Ты что, Кара?» — мгновенно подскочил ко мне Андре, окутывая согревающим пологом. «Какие горы! Это просто воссозданная местности климатическая магия!» Ответить ничего не успела. Только-только облегченно вздохнула, как перед нами взметнулся вихрь Нагата, из которого на заснеженную землю выскочил верховный судья. «Себастьян был готов к нападению!» В руке мужчина сжимал судейский клинок, а на пальцах свободной руки серебрилась энергия, заготовленная для пульсара. Все, кроме Андре и меня, застывшие от удивления, склонились в поклонах. «Светлого дня, ваша честь!» — с изрядной долей сарказма поприветствовал друга старший следователь. «Чем обязаны?» Быстро оглядевшись и найдя меня, Себастьян как-то разом успокоился. Свечение на руке пропало, а клинок был помещен в ножны. Так вот для чего тебе понадобился полигон реальности и отряд быстрого реагирования? Вместо приветствия констатировал он. Промежуточная аттестация у факультета защиты. Не в черные же пещеры и реальные аландорские горы мне их тащить? Ответил Андрей с неудовольствием, оглядев нашу чуть живую от переживания леденючего ветра группу. «Ты прав, одним отрядом там бы вы не обошлись», — в голосе Яна мне почудилась лёгкая насмешка. «Он над нами смеётся? Да я из кожи вывернусь, чтобы доказать этому заносчивому типу, что факультет защиты чего-то стоит. Не будь я кара Торн». «Пожалуй, задержусь», — уведомил верховный судья, подходя ближе и пристально изучая моё возмущённое лицо. «Ну, если у Верховного Судьи нет более важных занятий, прошу», — хмыкнул Андре. «Благодарю». Себастьян отстранённо кивнул. «К тому же не думаю, что это надолго. Ещё пять-десять минут, и твои подопечные окончательно превратятся в сосульки». «Что?» Я резко перевела взгляд на ребят и поняла, что Ян не ошибся. «Судя по всему, везло только мне. Магия Андре по-прежнему защищала нас от Бурана». А вот сокурсники жались друг дружке и пытались закрывать руками лицо от пронизывающего ветра. «Чего замерли? Активируйте тепловой полог! раздался тем временем громкий приказ сопровождавшего группу боевого мага. «Чему вас только учат в вашей академии?» Стоило признать, что мужчина был прав, такому нас не учили. Точнее, может, и учили в теории, но... Короче, на прямой приказ так никто и не отреагировал. «М-да...» Андрей мрачно оглядел группу, а потом с досадой уставился на боевого мага. «Рассеивайте, Буранвель, эти ребята у нас настолько хм, особенные, что, похоже, им необходим ещё один спецкурс». Боевой маг издал сухой смешок и, проворчав что-то вроде «Салаги изнеженные, гонять их надо», отрывисто взмахнул рукой. Сразу после этого ледяной ветер пропал, а температура в ангаре стала практически равна уличной. Со стороны однокурсников послышался дружный вздох облегчения. «Дарингтон, вперёд!» — поторопил Андрей, указал на ледяную гору, на плоской вершине которой находилась пара прозрачных колб. «Твоя часть улики вон там. Колбы две. Это значит, мы предоставили тебе одно право на ошибку. Но не более того». Ошибешься дважды, группа задания провалила. Приступай. Рейни решительно вышел вперед и, сопровождаемый нашими подбадривающими выкриками, отправился на штурм ледяной преграды. Вот только к его и нашему сожалению все заверения «ты сможешь» и «у тебя все получится» не сработали. Для того, чтобы подняться по ледяной скале, Рэю необходимо было применить заклинание «Сцепка» или «Земля под ногами» как между собой называли его студенты. В сущности, заклинание являлось несложным и широко известным. Лично я знала его с детства, не раз используя во время катания по льду. Но бедный Рей, видимо переволновавшись, то и дело терял концентрацию, и в результате раз за разом съезжал вниз по крутому склону с отчаянием, глядя на вожделенные колбы. Затаив дыхание, я наблюдала за очередной попыткой Рэя, который медленно продвигался по склону, как вдруг услышала тихий вопрос Андре. «Как ты вообще здесь оказался?» «Страх», — коротко ответил Себастьян. «Страх? Что это за страх заставил верховного судью примчаться на место нашего занятия? Неужели Себастьян чего-то боится?» «Ты ходишь по тонкому льду, Ян». В голосе старшего следователя зазвучали укоризненные нотки. «Можно подумать, и я могу иначе». Сила отреагировала на её страх раньше, чем я сам это понял. «На её страх? Стоп. Это на мой, что ли? От осознания этого у меня аж дыхание перехватило. Значит, Себастьян каким-то образом за мной следит и реагирует таким вот внезапным появлением на проявление мною сильных эмоций? Ещё не хватало». «Мало мне Андрея отца, так теперь в моей жизни появился ещё один соглядатый. Причём такой, о котором меньше всего хотелось слышать». «Врёшь, ещё как хотелось бы», — обличительно произнёс внутренний голос. «Глупо отпираться, что тебе это так неприятно, как ты пытаешься показать». Шикнув на разыгравшееся сознание, я окончательно разозлилась. Нечего на него реагировать. Он следит просто потому, что чувствует силу видящей, не более того. А все, что между нами происходило, лишь рефлексы и инстинкты, как сказал сам Себастьян. Сердито мотнув головой, я решительно отмела посторонние мысли и вновь обратила внимание на Рэя. И не зря. Парень наконец-то смог собраться, и новая его попытка удержать заклинание сцепка увенчалась успехом. Штурм ледяной горы мы отметили криками радости. Довольный успехом, Рэй быстро схватил одну из колб, но та моментально рассыпалась в его руках. «Нет!» — раздался синхронный стон всей нашей группы. «Заклинание, лёгкая рука, это же улика!» — закричал Нетти. «У тебя последняя попытка, соберись!» К счастью, подсказку Рэй услышал, и вторую колбу взял уже с помощью защитного заклинания. Получилось. Съехавшего с горы парня мы приветствовали радостными криками и объятиями. «Отлично, Даррингтон», — похвалил Андре. «Храни фрагмент, пока с последнего испытания не вернётся студентка Торн». При этих словах Себастьян слегка нахмурился и посмотрел на старшего следователя. «Она идёт последний этап?» «Да, у неё самый большой резерв, больше некому», — подтвердил тот. «Ян, успокойся уже». «Это всего лишь полигон». Судя по проскользнувшему на лице Себастьяна недовольству, ответом он не удовлетворился, однако промолчал. Мы же тем временем вышли из снежного ангара и оказались перед входом в следующий. «Тонгарм, приготовиться!» Окрик Андре заставил нашего предводителя вздрогнуть. Впрочем, Нетти мгновенно собрался и подошёл к высокой двери, которую перед ним тотчас распахнули два преподавателя боевой академии. Помещение, которое открылось нашим глазам, было огромным. «Без пространственной магии здесь точно не обошлось», — констатировала я, глядя на пропасть в десятки метров шириной и сотней глубиной. Через всю эту пустоту протянулись несколько тонких металлических полосок, на которых, по моим ощущениям, с трудом умещалась нога человека. «И вот по этим полоскам надо будет куда-то пройти?» «Заходи. Особого приглашения не будет». Напомнил Андре Нетти в шоке, уставившемуся на пропасть. «Надеюсь, высоты ты не боишься?» «А это имеет какое-то значение?» Даже не пытаясь скрыть ужас, ответил бледный парень. «Никакого». С плотоядной улыбкой подбодрил старший следователь. «Но не переживай. На самом деле падать тут не так и далеко, так что не покалечишься. Вот командное задание, провалишь это, да». Нети сглотнул том сглотнул ещё раз и двинулся вперёд. Мы сгрудились около обрыва, глядя, как бедный парень, отчаянно борясь со страхом, ступает на узкую дорогу над пропастью. Полоса под его весом угрожающе завибрировала, и мы все ахнули, когда парень чуть не рухнул вниз. Однако уже через мгновение Найти застыл на месте, словно прилипнув к покачивающейся полосе. Интересный выбор заклинания, Тунгарм. «Ты планируешь преодолеть путь с помощью липучки?» Саркастически осведомился Андре, подтвердив мои подозрения о характере применённого на эти заклинания. Парень отрицательно мотнул головой, продолжая взглядом гипнотизировать пропасть. «Стабилизация, тунгом стабилизация и сцепка. Надеюсь, ты не в первый раз слышишь название этих заклинаний. И поторопись, твой фрагмент заключён в оболочку, которая скоро испортится» так что отомри и двигайся уже». Хвала создателю заклинания «Стабилизация» Нэйтси знал, и через несколько секунд уже мог спокойно сделать первый шаг на довольно устойчивой полосе. Вот только двигался парень медленно, уставившись в пустоту, окружавшую узкую дорогу. «Мы тогда вечера здесь простоим», — констатировал Себастьян. «Наньте, не смотри под ноги и иди вперёд спокойно». «Не могу». Сдавленно ответил Нейтси, продолжая двигаться маленькими шажками. «О, небеса!» Андре мученически закатил глаза. «Так представь, что ты на подиуме, а в зале сидят все твои любимые, как их там...» «Агучини!» Пранда, «Динкор!» Мы наперебой подсказывали старшему следователю знаменитые в мире моды имена. Со стороны боевых магов послышались отчетливые язвительные смешки. «Вы бы так заклинания нужные вспоминали», — проворчал Андрей и снова обратил взор на Нетти. «Слышал? Представь, что на тебя Агучини смотрит. Пройдёшь хорошо, возьмёт к себе моделью». Предложенная тактика на удивление сработала. Нетти как-то разом распрямился, поднял голову и начал довольно уверенное шествие по узкой дороге. Походкой от бедра. Боевые маги, уже не скрываясь, ржали в голос. Что там, даже у нас улыбки на лицах появились. И только Андре, стоически сдерживая смех, подбадривал гордо шагающего парня. Вот молодец. Голову выше. По сторонам смотри, ищи улику. Вожделенный осколок улики обнаружился на одном из боковых ответвлений полосы. Вот только взять его просто так тоже не получилось. Как я поняла, заключён он был в оболочку, которая трескалась на глазах. «Стазис, Нэти! Применяй стазис!» Закричал Рэй, которого, видимо, в подходящий момент осенило правильные идеи. Не замедливший применить подсказку, Нэти с радостной улыбкой на губах быстро продефилировал к спасительной земле. Причем во время обратной дороги боевые магии не удержались, и таки воссоздали вместо пропасти иллюзию высокого освещенного подиума. Так что встречали мы парня аплодисментами, вместе с толпой иллюзорного рукоплещущего народа сняв заклинание с липкой дурно пахнущей оболочки нети извлек фрагмент следа скривившись бригита вытащила из сумочки влажные салфетки и протянула парню старательно вытерев руки и кусочек слепка нетти радостно продемонстрировал нам результат удачной победы над собственным страхом неплохо тунгаом расщедрился на похвалу андре Водушевлённые примером старосты мы направились к новой двери. «Норс, твоя очередь!» При звуках своего имени Бригита напряглась, пытаясь справиться с волнением. Следом за девушкой мы шагнули в сырое помещение, походившее на старый подвал. Я невольно поморщилась от затхлого воздуха. Никакой видимой опасности вокруг не наблюдалось, поэтому поначалу рабевшая Бригита оживилась и принялась осматриваться. Даже создала небольшой пульсар для дополнительного освещения. Внезапно в помещении раздался нарастающий гул, словно от большого количества крыльев. Бригита завертела головой, пытаясь найти источник, и внезапно с визгом попыталась отскочить к выходу. Но магический барьер, отделявший помещение с девушкой от нас, не позволил этого сделать. А спустя мгновение причину её паники увидели и мы. Из глубины помещения в сторону перепуганной однокурсницы двигалось облако лиловых гордамских комаров. В городах эти насекомые практически не появлялись, питаясь кровью гордамских вепри и зубров. Несмотря на большие с кулак размеры, опасности для жизни они не представляли. Однако о лиловых комарах знал любой следящий за своей внешностью человек, поскольку после их укусов начиналась противная аллергическая сыпь. А надо ли говорить, что сыпь для красивой ухоженной девушки смерти подобна? Бригитта вновь истошно завизжала и бросилась от гудящего облака на утёк. «Норс, они идут на твоё дыхание, тепло запах. Возьми себя в руки, остановись и используй кокон», — закричал Андре. «Я его не знаю», — провыла Бригитта, нарезая круг по подвалу в попытке сбежать от преследователей. «Знаешь». «Второй курс, токсикология, вспоминай!» «Не помню!» — верещала девушка. «Вы вообще хоть одну лекцию посетили за первые три курса?» — возмущённо осведомился у нас Андре. Ответить могли только виноватыми взглядами и тяжёлыми вздохами. «Я на историю ходил. Иногда». Тихо пробормотал Нетти. После того, как узнал, что ей о когда-то увлекался господин старший следователь схватился за голову. «И это безгоду выпускники Академии», — холодно констатировал Себастьян. «Нет, я всё-таки подниму вопрос на совете о переаттестации студентов». А за прозрачным барьером комарам удалось загнать Бригиту в угол, и теперь насекомые пытались подобраться к жертве, которая с воплями отмахивалась от них сумочкой. В какой-то момент девушка споткнулась и уронила главное средство обороны, из которого по земляному полу покатилось содержимое. Увидев, что бедная Бригитта упала на пол, мы застыли. Скривившийся Андре поднял руку, готовясь снять барьеры и прийти на помощь завалившей занятия студентке. Однако девушка, нащупав на полу вывалившиеся из сумки баллончик с лаком для волос, внезапно подскочила и щедро встретила комаров струей лака. Лиловое насекомое маневр не оценили, смешно задергав лапками, в попытке дать задний ход. Ага! Победно взвыла Бригитта и пошла в наступление. Теперь хищники и жертва поменялись местами. Девушка вовсю гоняла сбившихся в плотную кучу комаров по подвалу, щедро поливая их аэрозолем из баллончика. А боевые маги Андрея Шарашина взирали на происходящее. Не удержавшись, я хихикнула. Потом не выдержал Рэй, потом Нети. В общем, не прошло и минуты, как дружно хохотали мы все. Вандалка, ты что делаешь? опомнившись, возмущённо воскликнул Андрей. Этих комаров не просто поймать и доставить с Гордамских гор. Им чистый воздух нужен, а ты их лаком для волос травишь. Бригитта недовольно фыркнула, но всё же остановилась. Погрозила оружием, отлетевшим в противоположный конец помещения комарам, и воинственно предупредила: Дёрнитесь. Достану ещё и дезодорант после чего принялась всё-таки искать фрагмент. Поскольку помещение было не слишком большим и практически пустым, поиски долго не продлились, так что Бригитта покидала место недавнего сражения с колбой в руках и гордо поднятой головой. «Смелая девушка», — похвалил один из магов отряда быстрого реагирования. «Что сегодня вечером делаете?» Заклинания учу», — рявкнула в ответ ещё не отошедший от битвы Бригитта. «Твою бы энергию да в мирное русло, Норс», — констатировал Андре. «Как тебе вообще мысль о лаке для волос в голову пришла?» Важности в позе девушки поубавилось. «Ну, я просто вспомнила. Лак, он ведь липкий», — буркнула она. «Думала, брызну, у комаров крылья склеится». «Склеится?» «Ты им крылья склеить пыталась?» «Ну, всё равно сработало же». Тут уж к нашему смеху присоединился гогот боевых магов. Даже Себастьян пару раз как-то нервно кашлянул. «На выход, Норс!» — просипел Андре. «Все на выход!» По-прежнему хихикая, мы покинули помещение, оказавшись на улице, неожиданно наткнулись на стоявших около очередной двери пятерых студентов боевой академии. Крепких, рослых, как и все боевики затянутых в антрацитового цвета форму с остальными плашками вдоль груди. Судя по всему, парни пытались пройти в помещение. Увидев нас, парни поприветствовали верховного судью и старшего следователя, потом своих преподавателей, и застыли, вытянувшись по стойке смирно. «Вы откуда здесь?» — спросил боевой маг, которого Андре называл Велем. «Приносим извинения. Мы не знали, что здесь занятия идут, хотели зыбучие пески отработать». Чётко отрапортовал один из парней. «Полигон скоро будет свободен». Веля кинул нашу группу оценивающим взглядом. «Думаю, минут десять и сможете потренироваться». «А остаться мы можем», — поинтересовался парень, в свою очередь с любопытством осматривая нас с Бригиттой. «Вот только зрителей нам для полного счастья не хватало». «Можете», — коротко разрешил Андре, И обернулся к нашей многострадальной группе. Норидж, готов? Побледневший Деррик судорожно кивнул. И вот мы в новом ангаре, на этот раз выглядевшем как слабо освещенная пещера. Впрочем, даже редких золотистых лучиков, пробиравшихся сквозь щели во влажное нутро пещеры, хватало на то, чтобы разглядеть многочисленные паучьи сети. На тонких ажурных плетениях серебрились капельки влаги, подрагивая от вибрации. Когда по ним, перебирая длинными лапками, передвигались хозяева. Первой мыслью, мелькнувшей в голове, была мысль о Лили, которая, наверняка, бы сейчас лежала в обмороке или визжала от страха. Впрочем, Дерек, которому предстоял этот этап занятия, с успехом ее заменил. Увидев пауков, он издал такой пронзительный визг, что у меня уши заложило. Да что там у меня? В сторону шарахнулись все, даже боевые маги и сами пауки. Сам же перепуганный до крайности Дерек в мгновение взлетел на висящий посредине пещеры крупный сталактит. Визжать при этом он не перестал, продолжая мучить барабанные перепонки окружающих резким звуком. И вновь послышался язвительный, обидный гогот боевых магов. Только теперь к нему добавился издевательский смех боевиков-студентов. Кто это? Откуда эти рафинированные детки? Скались, осведомлялись они у преподавателей. «Академия магического права», «Факультет защиты», — иронично ответил Вель. а, -а золотая молодёжь», — глумливо заметил высокий рыжий парень в форме. «Эх, жаль, мы раньше не пришли. Да что бы их! Ещё и издеваются!» Я сердито выдохнула, но больше ничего поделать не могла. Только смотреть на паникующего парня и веселящихся боевиков. «Норридж! Прекрати орать! У бедных пауков сердечный приступ будет!» Попытался перекричать Дерик Андре. «Это единственный вид неядовитых пауков, которые нашлись в Академии боевой магии. На таких здесь даже первый курс не тренируют. Так что быстро вспоминай заклинание «Серебряный щит», которое применяется для защиты от ядовитых насекомых. Ищи фрагмент». «Нет!» «Я отсюда не слезу, уберите их!» Руки Дерека намертво охватывали сталактит, а сам парень хоть и перестал визжать, но спускаться и приступать к занятиям не собирался. «Да какого ж хаоса, Норридж!» Андрей, не выдержав, ругнулся. «Повторяю, они не ядовитые!» «А это без разницы!» — провыл Дерек. «Я просто пауков боюсь, в принципе, в любых!» «Твою ж! Норридж! не получат все, если ты не преодолеешь свои детские комплексы. Ты же не девчонка!» «Вау! Так это не девчонка?» — издевательски протянул один из студентов боевиков. «А я так сразу и не понял. С прической размалёван весь в блестяшках. Да и визжит как бы... Ба... девушка». Парень осёкся под тяжёлым взглядом преподавателя. «Дерек, это всего лишь насекомые!» Спокойным тоном подключился к увещеваниям Нетти. «Заклинанию, серебряный щит тебя наверняка ещё дома учили, так что спускайся и начинай искать. Ничего тебе эти пауки не сделают!» «Не могу!» Простонал в ответ Дерек с обидой, глядя на издевающихся над ним студентов боевой академии. «А я, в отличие от них, — продолжил Нетти, — сделаю!» «Сам знаешь, какое наказание занялт». «Что, крем для лица отберут?» Громким шепотом осведомился один из боевиков. «Нет, наверное, помаду», — ухмыляясь, предположил второй. Не знаю, что повлияло на Дерика, на смешки магов или угрозы Нейтти, а может, всё вместе, но парень со своего убежища всё же спрыгнул. Опасливо посмотрев на раскинутые в пещере паучьи сети, Однокурсник с несчастным видом активировал нужное заклинание. Лёгкое серебристое облако окутало Дерека, и тот, вздрагивая, всхлипывая, принялся за поиски. Как я и думала, фрагмент обнаружился в паучьей кладке, куда бедному парню пришлось лезть, несмотря на шипевших хозяев. «Дерек, не забудь сферу, ты берёшь предмет, на котором потенциально может быть яд», в последний момент успела напомнить Бригита. «Что ж...» Соревнование для нас было командным во всех смыслах этого слова. Кроме раздельных этапов, приходилось восполнять и информационные пробелы друг друга, делясь крупицами случайно застрявших в голове знаний. Схватив выуженный из паучьего гнезда фрагмент, Дерек со всех ног кинулся из пещеры. Вот так и надо поступать со своими страхами, когда другие интересы важнее. Выходя следом, подбодрил все еще бледного Дерека Андре потом обернулся ко мне и добавил. «Кара, твоя очередь. Приготовься». Ладони вмиг вспотели от волнения. «И как готовиться?» Подходя к двери, нервно уточнила я. «Ну, думаю, тебе лучше раздеться», откликнулся старший следователь. Я изумлённо моргнула. «Как раздеться? Совсем?» «Было бы неплохо». Заржал один из студентов-боевиков и тут же закашлялся, поймав ледяной взгляд верховного судьи. «Нет, только верхнюю одежду», — успокоил Андре. «Так удобнее будет. В случае чего». «Чего именно?» Заранее начала бояться я, со страхом поглядывая на двери, за которыми скрывалось моё испытание. «Что там ещё приготовили эти садисты?» «Не волнуйся. Ничего страшного там нет». Легко угадав мои мысли, заверил Андре. «Хм, надеюсь, что так». Передав свою украшенную мехом курточку Бригитте, я зябко поежилась и шагнула к дверям. «Подожди», — окликнул Андре, протягивая мне слепок отпечатка обуви. «А это для чего?» «Там поймёшь», — совершенно неинформативно ответил старший следователь. «Пойму?» «Должна понять». Учитывая, что все остальные однокурсники справились, у меня права на ошибку не было. И что бы ни ждало меня сейчас за дверью, я была обязана справиться. Как угодно. «Вперёд! Ты же Кара Торн!» Мысленно подбодрила я себя, проходя в ангар. И недоумённо застыла, глядя на раскинувшуюся впереди зеркальную гладь подземного озера. «Чего ждёшь?» — весело осведомился Андре. «Как чего?» Пояснение тому, что я должна делать. А разве не видишь? Андре указал на многочисленные небольшие платформы, раскиданные по всему озеру. Ищи свою часть улики, она где-то здесь. Э, то есть я должна плыть? Уточнила я. Нет, Кара, ты должна идти. По воде? Именно. Можешь прогуляться до каждой, можешь воспользоваться слепком, который я тебе дал, и применить заклинание «Путь». «Путь? На воде?» «На воде, Кара!» Теряя терпение, рявкнул Андре. «И советую поспешить. Чем дальше, тем неспокойнее будет озеро». «Да вы шутите! Каким образом я должна по воде ходить?» Я возмущённо уставилась на него. И по изменившемуся выражению лица мужчины поняла, что попало. Сильно. «Кара, я навскидку могу сказать несколько заклинаний с помощью которых даже через волны перемещаться можно. Андре мрачно уставился на меня. Причём заклинание твердь вы проходили по геомагии ещё два курса назад. Не думаю, что оно такое сложное для твоего магического резерва. Охотно верю. Конечно, оно не сложное. Наверное, если бы я его хоть сколько-нибудь знала. Но сдаваться я не имела никакого права. Спускаясь к воде, я лихорадочно перебирала в голове все заклинания, которые хоть как-то могли помочь пройти это испытание. «Геомагия, геомагия». «Да, уплотнить воду под ногами для опоры я не могу. А что можно сделать с водой еще? Испарить или...» «Заморозить», — пришла вдруг в голову спасительная мысль. «Да, лед скользкий» но, применив ту же пресловутую сцепку, я смогу передвигаться. Её-то я знаю. И даже заклинание «Путь» активировать смогу, ведь оно срабатывает и на льду». Мгновение сосредоточения и вода рядом с ногами стремительно покрылась ледяной корочкой. Довольная собой, я ступила на сомнительную опору. «Кара!» — простонал Андре. «Только не говори, что ты не знаешь, твердь». «Я и не говорю. Видите?» «Иду молча», — огрызнулась я и приступила к поиску дорожки следов, оставленных данным неотпечатком. Для этого пришлось немного расширить ледяную поверхность, но вскоре я уже наблюдала чуть подсвеченные следы, которые вели в направлении группы платформ. Идти, контролируя сразу три заклинания, в том числе и весьма ресурсный путь, было непросто, но я была полна решимости добраться до последнего фрагмента. Неожиданно неподалеку, Из спокойных вод озера взметнулся вверх фонтан воды, обдав меня тёплыми брызгами. «Какого хаоса? Тут ещё и гейзеры есть!» «Быстрее, Кара!» — закричал Андрей, который по мере моего продвижения по озеру шёл по берегу вместе с Себастьяном. «Легко сказать быстрее, мне и так весьма непросто». Я сжала зубы, стараясь игнорировать подсказки оборотня. Но когда впереди взлетел еще один столб воды, ломая лед, на который я должна была шагнуть, стало понятно, что торопиться придется. Плюнув на заклинание сцепка, я заскользила по льду, старательно воссоздавая поврежденные взметнувшимся гейзером следы. Было ужасно неудобно, да и создание льда вкупе с заклинанием путь быстрыми темпами опустошало резерв. И глядя на три покачивающиеся платформы, которым вели следы, Я с отчаянием поняла, дойти до нужной по следам не успею, силы закончатся раньше. А водяные струи набирали силы, выстреливая все чаще и чаще, ломая мою и без того хрупкую опору. Решив, что попытаюсь найти фрагмент на месте, я рассеяла заклинание путь и полностью сосредоточилась на создании льда. Главным сейчас было добраться до платформы. Метрах в пяти от платформы я чуть замедлилась, уворачиваясь от очередной струи тёплой воды и попыталась рассмотреть содержимое привязанных к бортикам стеклянных капсул. Внезапно картинка словно бы приблизилась, отчётливо показав, где находится искомый мною предмет. Хоть какая-то польза от моего дара. Воодушевилась я и рванулась по скользкому льду вперёд, молясь небесам, чтобы только не упасть. Оказавшись буквально в метре от платформы, я протянула руки к заветной капсуле, и в тот же миг тонкий лёд, созданный на остатках резерва, подо мной с хрустом проломился. В каком-то невероятном последнем рывке я едва успела сдёрнуть нужную капсулу и с громким плеском рухнула в воду. Одно бесконечно тянувшееся мгновение, подняв голову вверх, я сквозь толщу воды наблюдала зеленовато-серый лёд, по которому проделала путь. Но уже через секунду Тело стянуло сразу двумя магическими арканами, которые, выдернув из воды, мгновенно переместили меня на берег. Отчаянно пытаясь откашляться, я с трудом встала на ноги. Мокрая одежда противно прилипла к телу, откровенно демонстрируя окружающим его очертания. «Вау!» — протянул один из пятёрки студентов-боевиков. «Девушка, отдавайте, я вас лично высушу». Остатки фразы застряли у парня в горле, Едва тот встретился с ледяным взглядом, оказавшегося рядом со мной Себастьяна. «Вон отсюда». И хотя сказано это было спокойным тоном, боевика как ветром сдуло. Меня же начал бить запоздалый озноб, и от холода, и вообще. Я сжалась, застыв в обнимку с колбой и пытаясь успокоиться. «Это твой безопасный полигон?» Накидывая на меня тепловой полог, не громко, но с ощутимой злостью произнес верховный судья, Подбежавшему следом Андре. Да кто ж знал, что они вообще ничего не учили за прошедшие три года. Огрызнулся оборотень, подсушивая мою одежду. Так проверять надо, прежде чем подвергать ее опасности. Процедил Себастьян, накладывая, судя по всему, какие-то лечебные заклинания, после которых дышать стало гораздо легче. Андре предпочел замечание проигнорировать. Вместо этого сердито уставился на меня и произнес. «В следующий раз за такую самодеятельность лично выпарю. А сейчас иди к команде и заканчивайте задание». «Легко сказать, иди. По холодному бетонному полу в одной стильной кроссовке и с босой ногой. Вторая, так как обнаружилось, соскочила с меня в воде». «Ну, да делать нечего. Завершить практику мы впрямь было необходимо». Собравшись в круг, мы с однокурсниками соединили добытые фрагменты, после чего смогли считать ауру одного из преподавателей боевой академии. Получилось. «Поздравляю, зачёт сдан», — резюмировал Андре. Ангар тотчас согласили наши радостные возгласы. «Но это не значит, что я не требую с вас пересдачу невыученных заклинаний», — добавил он. Впрочем, даже сей факт настроение нам не омрачил. Весело переговариваясь, Однокурсники дружно двинулись на выход из помещения. И вот тут я замешкалась. На улице-то снег лежит. И как идти без полного комплекта обуви? «Я помогу». Себастьян подошёл ближе, видимо, намереваясь взять меня на руки. Инстинктивно я отшатнулась от мужчины. «Нет, Ян». Тихо, но твёрдо возразил Андре. «Это лишнее. Вспомни, о чём мы говорили. Не стоит привлекать внимание. Я сам отнесу её в академию». На мгновение на лице верховного судьи промелькнула злость. «Ты будто меньше внимания привлечёшь», — холодно процедил он. «От меня этого хотя бы ожидают и не удивятся», — спокойно парировал Андре. «После стольких-то сплетен». «Хорошо», — отрывисто выдохнул Себастьян, а уже через секунду мы наблюдали вихрь унесшего его портала. «Всё-таки лишнего внимания не хотелось бы», — пробормотала я. Мне поверь тоже. Но не уверен, что кто-либо из твоих гламурных друзей сможет дотащить тебя до Академии. Ладно, горе невезучее, пора возвращаться. Хмыкнул Андрей и, подхватив меня на руки, понёс к выходу из здания.